У него там иголок было на девять тысяч. Или ты хочешь, чтобы он того ферта зарезал, а? С ума сошел? Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович, как раз не сошел. Только так другие и поступили бы на нашем месте. Было б у нас, как у них, тут и вопроса нет. Вызвал гангстера, дал деньги, и оде, молодой человек, привет!» «Сдурел?» Снова, переходя на шепот, спросил Проскуряков. «Ты что болтаешь?» «Ну, значит, нам всем каюк, Юрий Михайлович, каюк!»